и верил, что если не получит отпущения грехов, то наверняка окажется в аду. Поэтому ему было не по себе. Он хотел раскаяться, но не слишком спешил, потому что мадам Дюбари была его единственным утешением на старости лет. Аббат в своей проповеди осмелился высказаться против обычаев двора и в особенности против короля. Он уподоблял его престарелому царю Соломону, присытившемуся излишествами и ищущему острых ощущений в объятиях проституток. Король пытался делать вид, что на самом деле проповедь направлена не против него, а против некоторых придворных, вроде герцога Деришелье, имевшего репутацию одного из самых отъявленных распутников своего времени, или против кого-нибудь еще. «Ба!» — как-то сказал ему Луи. «Проповедник бросил камни твой огород, мой друг». «Увы, сир!» — парировал хитрый решивья. «Но по пути так много и залетело в огород вашего величества». Луи оставалось только мрачно рассмеяться, услышав такой «Ответ!» Однако в действительности он был серьезно обеспокоен и искал способ заставить замолчать чересчур прямо линейного Аббата. Единственное, что он мог сделать, это представить его к сану епископа. Аббат воспринял это с радостью, однако продолжал громогласно выкрикивать свои предостережения. Он даже зашел настолько далеко что осмелился сравнивать роскошь Версаля с нищетой крестьян и парижской бедноты. Еще сорок дней, и Неневия будет разрушена, — кричал он. Смерть, казалось, светала в воздухе. Мой очаровательный дедушка заметно изменился. Он сильно располнел после моего приезда. Но, несмотря на это, морщин у него заметно прибавилось. Однако его обаяние оставалось прежним. Я помню, как потряс его один случай, происшедший во время партии в Вист. Один из его старейших друзей, маркиз де Шовлен, играл за одним из столов. Когда игра закончилась, он поднялся и пошел поболтать с дамой, сидевшей с другим столом. Вдруг его лицо исказилось, он схватился за грудь и рухнул на пол. Мой дедушка поднялся. Я видела, что он пытается что-то сказать, но не может произнести ни слова. А кто-то сказал, он мертв, тир, Мой старый друг, пробормотал король. Луи покинул апартаменты и направился прямо к себе в спальню. Мадам Дюбари пошла следом за ним. Она была единственной, кто мог его утешить. Но я знала, что он боялся оставаться с ней, так как опасался, что умрет так же внезапно, как его друг Маркиз, и тогда все его грехи останутся на нем. Бедный дедушка! Я так хотела утешить его, но что я могла сделать? Я являла собой молодость, и по самой природе вещей Это мог бы лишь лишний раз напомнить ему о его собственном возрасте. Судьба словно смеялась над ним. Вскоре Аббат Делавиль, которого он недавно продвинул по службе, пришел поблагодарить его за это. Ему позволили предстать перед королем. Но едва только Аббат начал произносить свою благодарственную речь, как с ним случился удар и он упал мертвым прямо к ногам короля. Этого дедушка уже не мог вынести. Он заперся в своих апартаментах и послал за своим духовником. Мадам Дюбари была очень обеспокоена. А Тилаида же была в восторге. Когда мы с мужем посетили ее, она только и говорила что о порочной жизни, которую вел этот беспутный король. «Если он хотел обеспечить себе место на бесах, ядовито заметила тетушка, —